Потом начался нескончаемый кошмар. Связь времен распалась, и мир потонул в коричневой тине. Порой хотелось кричать и биться головой о стену. Люди превратились в рыб. Они шевелили губами, но рот заливала немота. Лишь глаза раскрывались шире, выпущены от недоумения и ужаса. Линда протягивала ко мне руки из кузова. Слезы лились по щекам, рот кривился в улыбке. Я не слышал, что она говорила, но все смотрел, смотрел. Она уезжала со студентами. Мотор не заводился. Толстенькая комсомолочка никак не могла пристроить под скамьей большой синий рюкзак. Парень, сосав яхимовским значком на тенниске, хмурил брови и смотрел в сторону. А старушка-мать что-то говорила ему, говорила. Машина дернулась, из-под нее вырвался синий угарный клуб. Линда чуть не упала. Комсомолочка села на рюкзак, а парень вдруг закричал «Мама!» И медленно тронулась машина. И люди тронулись вместе с ней, и улицы, только дома остались на месте. Линда свесилась через борт и закричала, «Скажи же мне что-нибудь, скажи!» Я хотел сказать, но немая вода хлынула в горло, и я поперхнулся. Она замотала головой и сорвала с шеи косынку. Ветер подхватил синий шелк, закрутил вдоль борта. Не надо, не говори. Она мне все рассказала, уже давно всё рассказала. Меня привели к ней, чтобы рассказывать, но всё рассказала она, так что я знаю, это правда. Я закивал на бегу. Машина ехала не очень быстро, а я бежал все боком-боком, прижимая к груди больную руку, и каждый шаг отзывался острой, пульсирующей болью. А дальше все смешалось. Я перестал различать, где быль, где вымысел. Забывал, что видел, и видел, что слышал от других. То ли Криш мне рассказал, То ли я каким-то чудом все же пробился к старику. Трудно говорить о нем. Умер наш старик, умер. Не стало гениального несчастливца. Его нашли у работающей машины. шлям был присоединен на сто шестьдесят точек. А мы-то всегда надевали обруч, только тридцать точек. Так мало... А он — сто шестьдесят. И сразу. Он уже несколько лет не подходил к ней. Мучили головные боли. Он испытал тяжелое нервное потрясение в первые же дни ее настройки. Ему нельзя было подключаться и работать так много, тоже нельзя было. И водку пить нельзя. А он ее пил, как лекарство. Но он обнимал машину сильно и нежно. Никак не удавалось развести старые окоченевшие руки, распухшие от солей, фаланги. Если бы знать, что рассказал он ей в свои последние минуты. Мы все собрались там, не было только Криша и Вортмана. Гриш все это время метался по городу и ничего не знал. А Вортман вообще исчез. Оставил меня на дороге и не вернулся. Где-то он теперь. Жив ли? Дверь открылась, и в комнату влетел Пауль. Математик был бледен. К вспотевшему лбу прилипли всклокоченные волосы. Немцы! Мы выскочили на крыльцо. По шоссе громыхали желтые бронетранспортеры, чужие солдаты в выленивших пропотевших гимнастерках равнодушно смотрели по сторонам, рукава их были засучены до локтей, на груди висели автоматы. Вдоль обочин ехали мотоциклисты. Они не смотрели по сторонам, и те, что сидели в колясках, тоже глядели только на дорогу. Все дальше, все мимо, и нескончаем был этот поток. Показался «Опель-адмирал». Я заметил, что машина запылена еще издали по тусклым облескам солнца. Пыль особенно заметна на черном лаке. Машина замедлила ход и остановилась. Флажки на крыльях, красный со свастикой, И черный с двумя руническими «С» обвисли. Выскочил солдат в черной пилотке и бросился открывать заднюю дверцу. На дорогу вышел офицер, потянулся, снял фуражку и вытер затылок белоснежным платком. Следом за ним показался другой Когда я увидел лицо, то почувствовал, что у меня отнимаются ноги, а спинной хребет наполняется ледяным сжиженным газом. Он улыбнулся и приветливо помахал рукой, потом легко перепрыгнул через кювет и зашагал к нам, ловко сбивая с стеком лиловые головки клевера. Другой офицер остался возле опеля. Зато несколько мотоциклистов свели свои машины с шоссе и медленно двинулись к Вилье. А я все смотрел, не отрываясь в знакомое улыбающееся лицо, но видел только сдвинутую на затылок фуражку с серебряным черепом на черном околыше. «Это Эрих Вортаман, преследованный гестапо-антифашист, шел на меня». Немедленно следовали за ним бесстрастные ССовцы на мощных мотоциклах. Я бросился назад, на одном дыхании пронесся по коридору и влетел в комнату. В углу, на узкой кушетке, лежал неподвижный старик. Глаза его были закрыты, а бедные распухшие руки сложены на груди. Я сел около машины, надел шлем, подключился к ней на все 160 точек, потом включил ток, я растворяюсь в ней. Документ номер два. Секретный документ государственной важности. Группенфюрер СС Штромбеку. Берлин, Принц, Альберстракс и Восфинн. Гроппенцлер, как я вам уже докладывал, мною были взяты на учет все лица имеющие отношение к лаборатории профессора Бецалельса, имеющие государственную важность, исследовательские работы этой лаборатории могут быть успешно продолжены только на территории империи. Ниже поименованные лица могут быть привлечены для работы на основании распоряжения о трудовой повинности. Первое. Криш Силис. Холос, доктор философии. Год рождения 907-й. Рига. Второе. Пауль Упит. Холос, магистр математики. Рождение 1910-го. Пилс. Проживает в Риге. Третье. Эдгар Смилга. Холос, магистр биологии. Год рождения 1909, прожива в Булдурии, Приморская, 6. При всем напоминаю. А. Профессор Бесалелис умер при странных обстоятельствах незадолго до прихода наших войск. Б. Его ассистент Вилли Слепень найден мертвым у подключенного к сети объекта «Б». В. Радиотехник еврей Даниил Луцкис ранен при попытке к бегству и доставлен в центральную тюрьму. А объект Б находится, по-видимому, в полной исправности и является транспортабельным. Он может быть отправлен в обычном железнодорожном контейнере. Обращаю ваше внимание на способность объекта создавать оптические феномены. В момент занятия войсками СС загородной виллы, где находился объект, перед виллой выросла высокобетонированная стена. В дополнение к прежним донесениям, считаю нужным отметить сильное психологическое влияние феномена, могуще быть использовано в военных или иных специальных целях. При отключении объекта от сети феномен исчез. Полагаю, что вышепоименованные лица добровольно выполнят административное распоряжение о вызове на работу. Считаю возможным предоставить им имперское гражданство. Обязанности заведующего лабораторией могут быть возложены на доктора Силиса, который не был замечен в какой бы то ни было нелояльности к национал-социализму. В заключении беру на себя смелость напомнить, что я в течение последних лет работал в лаборатории в качестве научного сотрудника. Хайль Гитлер, доктор Реттегер, Гаукстурфюр, СС. Документ номер 3. Веймар Бухенвальд, начальник лагера превентивного заключения, танцлагер Бухенвальд. Заключенный Упит Пауль. Умер 23 ноября 44 года. Причина смерти – дизентерия. Документ номер 4. Концлагерь Бухенвальд. О заключенном Смилга Эдгард. Умер в 1944 году в концлагере Бухенвальд. Основание – ваш письменный запрос. Приложение 1. Госпожа Мартис Милга, Гамбург, Хопфенштрассе 6. Как и все другие заключенные, ваш муж будет доставлен в концлагерь Бухенвальд. В 1944 году был подвергнут тщательному медицинскому освидетельствованию. При освидетельствовании было установлено сильное расширение сердца вправо. На основании этих данных Ваш муж был освобожден от работы и взят под медицинское наблюдение. В 1944 году был сделан рентгеновский снимок, который вы найдете в приложении. Около 13 часов 45 минут 23 декабря 44 года ваш муж в бессознательном состоянии был доставлен его товарищами по заключению в лазарет Немедленно медицинская помощь не смогла оказать влияние на состояние пациента. Причина смерти – паралич сердца. Я сожалею о внезапной смерти вашего мужа, вдали от своих родных, тем более, что со стороны врачей все было сделано, чтобы сохранить его здоровье. Лагерный врач концлагеря Бухенвальд, Оберштурнфюрер СС запаса. Подпись.